Глава шестая. Юная лиса оборотень ловко обманывает Даоса. Святая тетушка встречается во сне с царицей демонов. Издавна главный источник невзгод — это телесная страсть. От вожделения слепнет народ, в жаре сгорают тела. Если кто похоть сумеет отсечь, мудростью, точно мечом, Не небожителем можно наречь, не скитником, а божеством. Всю ночь не мог уснуть Даос Цзя, чистый ветер. Едва дождавшись, когда начало светать, потихоньку пробрался к домику, где заночевали гости. Цзя заглянул в него, а в нижней комнате на скамье спокойно храпел хромой, а наверху было совсем тихо. Пришлось возвращаться к себе и опять укладываться. Но сон не шел, и Даос то и дело вскакивал и выглядывал во двор. Словом, метался, как муравей на крышке кипящего котла. Прибежав на кухню, он позвал повара и велел ему готовить завтрак и греть воду для умывания. А косому Даос приказал зарезать и подать к столу единственного петуха, которого держали в храме вместо часов. Косой сразу же догадался о намерениях наставника и исполнил все быстро и без возражений. Увидев зарезанного петуха, старый повар, еще не успевший окончательно проснуться, рассеянно пробормотал. «Ох, Амитоба! И зачем только живую тварь погубили? Кто же теперь нам будет возвещать рассвет?» Не зачем тебе рассвет возвещать?» — засмеялся косой. «Ты и так встаешь с петухами». А в это время проснувшаяся старуха совещалась в верхней комнате с дочерью. Много дней прошло с тех пор, как мы ушли из дому, а прошли самую малость, и все из-за твоего братца. Отдать бы его в ученики к Даосу, да и оставить здесь, а уж мы бы с тобой дальше двинулись. Может, удастся найти хорошего наставника. Тогда и у нас будет место, где жить и куда вызвать братца». Старуха позвала наверх сына и рассказала о своих планах. Рамойдзо, Цзо, пущий смерти, не любивший ходить пешком, обрадовался, словно раб, получивший вольную. В это время внизу послышался кашель. «Тетушка, вы уже встали?» Я сейчас прикажу принести вам воды для умывания». Старуха узнала голос Даоса дзя и ответила, «Не утруждайте себя, мой сын сам принесет». Хромой стал спускаться вниз, но на лестнице столкнулся с косым, который уже нес воду. Хромой взял у него кувшин и отнес наверх. После того, как мать за дочерью наспех умылись и причесались, К ним поднялся сам Даос Цзя. Даос поклонился старухе и осведомился. «Как спалось, тетушка?» «Хорошо, премного вам благодарны», — отвечала старуха. При первом же взгляде на мэй Даос затрепетал. Свежая и отдохнувшая после сна, она казалась ему небесной феей из грота персикового источника. юной красавицей из небесного дворца. Примечание. Персиковый источник. Утопическая страна, изображаемая как рай на земле, скрытый от глаз обычных людей. Конец примечания. Даос ощутил досаду, что не может тут же овладеть красавицей. С трудом себя сдерживая, он обратился к старухе. «Позвольте узнать ваш почтенный возраст, тетушка, а также возраст барышни. «Мне уже шестьдесят», — отвечала старуха, «а дочке недавно исполнилось девятнадцать». «Стало быть, она родилась, когда вам было сорок два года?» «Точно так», — подтвердила старуха. «А сколько лет вашему сыну?» — продолжала расспрашивать Даос. «И почему он хромает?» «Ему двадцать три года. Ногу он повредил еще в детстве и упал во время игры». а сейчас и сам не может быстро ходить, и нас задерживает». «Это верно, ходить трудно, особенно по снегу», — согласился Даос. «Вон вчера его сколько навалило? Пока растает, да земля просохнет, смотришь, дней пять пройдет, не меньше. А если брату тяжело сейчас идти, поживите пока у нас, отдохните». «Я хотела бы кое о чем вас попросить, но не знаю, как начать». Замялась старуха. «Если что нужно, говорите прямо», — подбодрил ее Даос. «Мой покойный муж некогда был Даосом одной с вами школы, хотя, конечно, и не таким ученым, как вы», — начала старуха. «Так что и сын имеет некоторое отношение к Даосскому учению». В прошлом году один знающий гадатель предсказал, что ему суждено уйти из мира». и стать учеником даосского наставника. Я тогда не в силах была с ним расстаться, да и наставника не было. А вот сейчас, увидев вашу доброту, с радостью бы отдала его вам в услужение. Вот только не знаю, согласитесь ли вы принять его». Даосу Цзя, все время ломавшему голову над тем, как соблазнить юную красавицу, Подобное предложение пришлось как нельзя кстати. «Ну что вы, я охотно приму его. Только и у меня есть к вам просьба. В раннем детстве я потерял родителей, других родственников у меня нет. Наставляйте и поучать меня некому. Вот если бы вы позволили мне поклониться вам, как приемной матери». «Да разве я достойна такой чести?» запротестовала старуха. Но Даос продолжал упрашивать, и она уступила. С тех пор Хромой стал называть Даоса наставником, а Даос-старуху — матушкой. Затем Даос церемонно поклонился мэр и сказал, «Отныне мы с вами, брат и сестра». Между тем Косой сварил петуха, разделил его, положил в две чашки и вместе с несколькими овощными блюдами расставил их на столе в нижней комнате. Даос Цезя и его новые родственники спустились вниз и заняли места за столом в том же порядке, что и накануне. Только Хромой, как ученик Даоса, уступил своему учителю место повыше. Примечание. Порядок рассадки за столом строго определялся званием и положением гостя в обществе. Конец примечания. «Из-за этого снегопада никак не выбраться в лавку». Извиняющимся тоном начал Даос, когда все уселись. «Вот, зарезали только петуха. Надеюсь, вы, матушка и вы, сестрица, не откажетесь отведать петушатины». И, выбрав чашки куски получше, он преподнес их старухе и мэр. «Мы с дочкой едим лишь постное», — сказала старуха. «Скоромное потребляет только мой сын. Простите, не ожидала от вас такой заботы. и не предупредила заранее. «Странно», — удивился Даос, — «молодая девушка, а ест только постная». Так уж она приучена с детства. «А если выйдет замуж, да попадет в чужую семью», — продолжал Даос, туга ей придется». «Какое там замужество!» — воскликнула старуха. «О замужестве ей остается только мечтать, ведь она у меня монахиня». хотя и пострижена. «И здесь перст судьбы», — подумал Даос, а вслух сказал. «Уход в монастырь — дело хорошее, но годится оно больше для девушек некрасивых, которым трудно выйти замуж. У меня есть тетка-настоятельница в монастыре чистоты и праведности. Матушка, сестрица, если вы действительно хотите покинуть мир суеты и познать истинное даосское учение, «Отправляйтесь прямо к ней. Отсюда недалеко, всего сорок ли. Да и братцу, пожелай он повидаться с вами, далеко ходить не придется». «Это хорошо», — согласилась старуха. «Но прежде нам с мээр необходимо побывать на горе Хуашань и воскурить благовоние святому владыке. Вот вернемся оттуда, тогда и решим». Доброта Даоса тронула старуху, и она больше не торопилась уходить. Тем временем Даоса Цзя подарил хромому свой поношенный даосский халат, отвел для него келью рядом со своей и позвал плотника, дабы тот, под присмотром хромого, ставил в ней оконную раму и сбил из досок нехитрый лежак. Ближе к вечеру Цзя сам приготовил чай и фрукты и пригласил приемную мать и сестру к себе в келью. Когда завязался разговор, Даос улучил момент и многозначительно подмигнул молоденькой лисе. Она ответила ему едва заметной улыбкой, от которой бедный Даос еще больше воспылал. А спустя час они уже тайком касались друг друга и перемигивались, давая понять, что их чувства взаимны. При этом Даос чувствовал себя как голодная цапля со сломанной ногой, которая, стоя на берегу, видит резвящуюся в воде рыбку, но поймать ее не может. Так прошло три дня. Наконец небо просветлело, погода улучшилась, и старуха собралась уходить. Однако Даос так настойчиво уговаривал ее остаться еще хоть на денек, что ей пришлось уступить. В Экелью Дзя вернулся совершенно расстроенный. Оставался всего один день. а ему так и не удалось осуществить задуманное. Он метался по келье и кусал себе ногти, как вдруг его осенило. Вытащив из сундука два куска тонкого зеленого шелка, Даос побежал к старухе. «Матушка, завтра вы уйдете и неизвестно, когда вернетесь. Позвольте же подарить вам по куску шелка. Я уже послал за швеями, завтра они вам сошьют платье, а послезавтра уйдете». «Мне совестно принимать от вас подарки», — воскликнула полещенная старуха и велела Мэй Эр кланяться и благодарить. Даос послал косово в деревню за швиями, и тот безропотно повиновался. Надо сказать, что намерения Косовы ничем не отличались от намерений его наставника, и, видя промашки Ця, он решил сам попытать счастье и добиться благосклонности красавицы. Как только косой привел портних, цзя чистый ветер снова побежал к старухе. «Простите, матушка, я не знаю размера вашего платья. К тому же наши деревенские портнихи так неискусны. Им только дай волю. Потом не возрадуешься? Не присмотрите ли за ними?» Проводив старуху к портнихам, Даос тут же поспешил обратно в домик, пользуясь тем, что Мэй эр одна — Он обнял девушку и воскликнул. «Дорогая сестрица, я так тебя люблю! Пожалей же меня!» «Что вы, что вы!» — испугалась май -эр. «Разве можно средь бела дня? А если матушка ненароком явится?» «Матушка сейчас занята портнихами. Самый подходящий момент!» — горячо убеждал Даос. «Надеюсь, сестрица не откажет своему братцу». С этими словами Даос Цзя наклонился к Мэээр, намереваясь ее поцеловать. Но девушка отстранилась. «Дорогой брат, поверь, я тоже не бесчувственна. Но почему ты так спешишь? Не лучше ли подождать ночи? Обещаю, как только матушка уснет, я спущусь вниз, и мы встретимся». Даос упал перед девушкой на колени, отвесил земной поклон и воскликнул. Только окажи мне такую милость, и я вовек этой войне забуду. Тут разговор был прерван появлением послушника. На что нельзя? Ваша почтенная матушка просит нитки. Иду, иду, отозвался Даос и обернулся к Мэй эр Смотри же, сестрица, не забудь о нашем уговоре. Уходя в свою келью за нитками, Даос не мог и предполагать, что в это время косой находится в верхней комнате. А между тем тот поднялся наверх, чтобы вынести ночную вазу, как вдруг услышал голоса наставника и девушки и решил подслушать их разговор. Жаль, только слова сливались и ничего не было слышно, зато воображение во всех подробностях рисовало ему любовную сцену. Поэтому едва Даос вышел... Косой бросился в комнату и, обняв Мэй Эр, зашептал, я знаю, что ты здесь делала с моим учителем. Если не хочешь, чтоб я тебя выдал, не сопротивляйся. Вспомни, кто тебя с ним познакомил, когда вы были в колодезном павильоне. Так отблагодари же меня за это. мэй Эр была девушкой находчивой и сдвинув брови, сказала. Хорошо, но сначала опусти руки. а то как бы и тебя кто-нибудь не увидел». «Куда прикажешь приходить?» — спросил Косой, отпустив ее. «Только что твой наставник добивался меня. и Я пообещала в полночь прийти к нему в келью», — сказала мэр. «Так вот, как только он вечером уйдет к себе, приходи сюда и жди меня на этой скамье. Я сначала спущусь к тебе, а уж потом пойду к нему». Если ты выполнишь обещание, то спасешь мне жизнь, сказал косой и, поклонившись, вышел. А моя только посмеивалась про себя. Погодите же, приятная у вас будет сегодня ночка. Между тем, покончив дела с портнихами, старуха позвала сына и стала ему наказывать. Смотри же, сынок, будь прилежен и хорошенько учись. А мы с моей завтра утром уйдем. Как только найдем подходящее местечко, тотчас же пришлем за тобой. Вином не увлекайся, Иначе все станут тебя презирать, Да и мне, старый, будет стыдно за такого сына. К вечеру швеи закончили работу, и даос отпустил их, А сам пошел в комнату к старухе. «Матушка», — обратился он к ней, «Давайте завтра утром в последний раз вместе позавтракаем, А уж потом вы пойдете». «Премного вам благодарна», — поклонилась старуха. «Когда-нибудь я обязательно вас отблагодарю». Помня об уговоре с моей р, да весь день был весел и оживлен. Вернувшись после ужина в келью, он разогрел чайник с вином и, изрядно выпив, решил немного вздремнуть, чтобы набраться сил для предстоящей встречи. «В это время...» Косой, покончив со своими дневными делами, отдыхал во дворике под банановым деревом. Увидев, что Даос Цзя, заперся у себя в келье, он подождал, пока старуха с дочерью поднимутся к себе, потихоньку пробрался в нижнюю комнату и прилег на скамью. Ждать пришлось долго, и он не заметил, как уснул. Между тем Даос Цзя проснулся у себя в келье, и никак не мог сообразить, который теперь час. Боясь опоздать на свидание, он поспешно оделся, пересек на цыпочках дворик и, осторожно пробравшись в домик, стал в кромешной тьме шарить руками по скамье. Услышав легкое посапывание, он подумал, «Ишь, не терпится чертовки, даже раньше меня явилась". И, скинув сандалии, даос повалился на скамью. Разбуженный им косой решил, что это дочь старухи, и мысленно возликовал. В следующее мгновение они крепко обнялись и слились устами. Только тут Даос Цзя почуял неладное и шепотом спросил «Ты кто?». Узнав голос наставника, косой сокрушенно ответил «Это я, учитель». Оба были крайне раздосадованы и смущены. Каким образом этот Цзя оказался здесь? Видно, этот мерзавец послушал наш разговор и решил расстроить мне хорошенькое дельце. Стараясь не шуметь, они молча разошлись по своим кельям. Утром, когда все поднялись, даос Цзя стал потихоньку посмеиваться, глядя на косовы. Посмеивался про себе и косой, глядя на Дооса. Но больше всех веселилась мээр. глядя на них обоих. Потерпев неудачу, Даос Цзя все же не оставлял надежды добиться своего после возвращения Мэйэр с горы Хуашань и сейчас, завтракая вместе со старухой и красоткой дочерью, делал вид, будто ничего не произошло. Отправляясь в путь, мать и дочь нарядились в новые платья. Цзя и Хромой проводили путниц за ворота. Здесь старуха еще раз поблагодарила Даоса за гостеприимство. «На обратном пути, матушка, непременно проведайте братца Хромова», — попросил Даос. «А я завтра же напишу тетке в монастырь чистоты и праведности, чтобы она, если вы того пожелаете, приняла вас. Ручаюсь, что более спокойного места, чем тамошнее, вам не найти». И затем, обращаясь к моей эр, добавил. «А вы, сестрица, берегите себя!» «А придет время, мы свидимся!» На глазах Даоса показались слезы. Глядя на него, взгрустнулась и Мэй-Эр. «Итак, дорогой читатели, оставим на время Дзочу, ставшего Даосом в храме князя Гуаня, что стоит у подножия гор, ворота мечей, а сами последуем за старухой и ее дочерью. направившимися к заставе сяни г теперь когда с ними не было хромого, они шли намного быстрее и вскоре безо всяких приключений добрались до местности Юнсин близился вечер вдалеке виднялся лес вот доберемся до того леса и заночуем сказала старуха «А оттуда уже недалеко и до западного пика Но не успели они сделать и нескольких шагов, как вдруг налетел черный смерч такой силы, что ни глаз нельзя было открыть, ни на ногах устоять. Когда смерч также внезапно исчез, впереди на дороге появились два вооруженных молодца. Один из них поклонился старухе и промолвил. «Небесная царица повелела нам пригласить святую тетушку». «К ней на аудиенцию?» «Что за небесная царица?» — удивилась старуха. Танская государыня У-Дзэ-Тянь!» — отвечал богатырь. «Да как? Такое может быть? Ведь государыня у -Тянь уже давно покинула этот мир. К тому же я с нею никогда не была знакома». «Государыня нынче живет в здешних местах. и судьба ее связана с судьбой у святой тетушки», — объяснил молодец. «Ваша встреча предопределена самой судьбой, и потому мы просим вас следовать за нами, а там сами узнаете, в чем дело». Старуха немного струхнула, но молодцы уже встали по бокам, и ей пришлось подчиниться. Тронулись в путь, и старухи тотчас почудилась, будто ее ноги оторвались от земли, а сама она летит. Не прошло и мгновения, как они очутились в незнакомом месте. Кругом высились могучие деревья, обвитые лианами. Их вершины упирались в ночные небеса, в густых кронах завывал пронзительный ветер. Пролетев две мемориальные арки, они оказались перед просторным залом. Молодцы исчезли. Их сменили две дворцовые служанки с фонарями, обтянутыми пурпурным шелком. Примечание У Цзэцянь, единственная самостоятельно правившая в истории Китая императрица. 684-705 годы известна своим умом, жесткостью и интригами. Мемориальные арки — архитектурные сооружения, возводимые в честь выдающихся личностей или событий. Конец примечания. Государиня уже давно ждет вас, сказала одна из служанок. Мы вас к ней проводим. Старуха последовала за служанками во внутренние покои. При ее приближении поднялся жемчужный занавес, и взору старухи открылся просторный покой, ярко освещенный свечами и фонариками. В центре зала на возвышении, по обеим сторонам которого цепочкой выстроились женщины-чиновницы в шелковых шапочках и пурпурных одеяниях, выседала небесная царица. «Кланяйся!» — услышала старуха. Старуха поклонилась. Небесная царица сделала ей знак подняться и пригласила сесть. «Не смею сидеть в присутствии небожительницы!» — стала отказываться старуха. «Наша встреча не случайна, и церемонии сейчас ни к чему», сказала небесная царица. «Нам нужно поговорить о судьбе. Разговор будет долгим, а стоя разговаривать неудобно». Царица подала знак, и старуху тотчас же посадили на парчевый стул. «Позвольте узнать, государыня, благодаря чему я, невежественная женщина, удостоилась чести быть приглашенной к вам? «Вы не должны причислять себя к людям», — строго сказала царица. «Вы человек только среди лисьего племени, а вот меня считают лисой среди настоящих людей». Помню, когда я читала доклад Ло Бенювана, у меня от ужаса сжималось сердце, и мне, как человеку, было стыдно перед вами лисами. Примечание. Ло Беньван, поэт и государственный деятель эпохи у Цетянь, прославился ораторским искусством и политической прямотой. Конец примечания. Небесная царица немного помолчала, а затем прочитала стихи Я некогда слыла царицею сотни цветов, и власти моей подчинялся исправно народ. Драконом на трон вознеслась повелением судьбы, не пользуясь очарованием плутовки лисы. И всех уголков государства закон мой достиг. Пред ним трепетали ученые люди, песцы, взерцала из бронзы ты бросить и взгляд не посмеешь, Когда ожидаешь свой стыд увидать в отражении. Мне тогда очень нравились стихи Ло Беньвана, и когда я услышала, что его взяли в плен и казнили, у меня не хватило духа пойти взглянуть на его тело. Но позже я узнала, что ему удалось избежать казни и уйти в монахи. Вот так нерадивые чиновники вводят в заблуждение императорский двор. Они сведущие люди, после этого меня же осуждают за жестокость, «Где же справедливость?» Царица вздохнула, немного помолчала, затем продолжила. «Ло Ван стал бессмертным, а мои останки через сто лет после смерти подверглись поруганию во время мятежа Хуан Чао». Примечание. Хуан Чао, предводитель одного из крупнейших крестьянских восстаний конца IX века, которое ускорило падение династии Тан. Конец примечания. Мою могилу разрыли, ограбили, забрали все украшения. Я испытываю стыд от того, что предстало перед вами в таком жалком одеянии. Только сейчас старуха обратила внимание на то, что волосы царицы стянуты простым узлом, платья без пояса, украшений нет. И вы, владея чудодейственной силой, так и не отомстили злодею Хуан-Чао за его святотатство, — удивилась старуха. «Когда небу угодно кого-нибудь убить, оно посылает на землю владыку демонов Мара», — сказала небесная царица. «Я жила в начале династии Тан, а Хуан-Чао в конце ее. Когда я стояла у власти, никто и не помышлял поднять на меня руку». Но что может сделать против могучего врага, оставшаяся в одиночестве, слабая женщина? Примечание Мара в буддийской мифологии владыка злых сил олицетворение препятствий на пути к просветлению. Конец примечания. Я слышала, что во времена своего славного правления вы отливали статуи, возводили в честь Будды пагоды, и широко распространяли его учение, сказала старуха. Ведь это же немалая заслуга, а вы до сих пор пребываете в мире мрака. Чтобы обрести счастье, каждый человек должен сначала очистить душу. При жизни моя душа не была чистой. Вступив на дурной путь демонов Мара и исчерпав до предела свое женское счастье, я очень досадовала, что не могу стать еще и мужчиной», — отвечала царица. «Я молилась и угождала Будде, и вот, вняв моим молитвам, верховный владыка удостоил меня милости возродиться в назначенное время в мужском облике». Примечание. Душа после смерти перерождается в ином облике, который зависит от совершенных при жизни поступков. Конец. Примечание. «А в новом воплощении, — поинтересовалась старуха, — вы, государь, не будете просто знатны и богаты, или же займете трон, как и прежде?» «Я уже говорила, что вступила на путь злого демона», — отвечала царица. «Возражусь вновь с его же судьбою. Однако большой власти мне дано не будет, дабы я не проявила всю свою демоническую силу». В прежней жизни я была женщиной и занимала престол. Сейчас мне даже страшно представить, сколько зла я могла натворить, будь я мужчиной. В новой жизни судьбой назначена вашей дочери Мэй Эр стать моей женой. Можете за нее не беспокоиться, отныне забота о ее будущем возложена на сановника, достигшего небес. Но, государыня... «Если вы возродитесь мужчиной и будете носить княжеский титул, зачем вам брать в жены простую девушку, да еще из лисьего рода?» — удивилась старуха. «Вы, я вижу, кое-что не понимаете», — сказала царица. «В прежней жизни Мэй-Эр была Чижан-Чандзуном, которого за его красоту называли цветком лотоса». Примечание. Чижан? Чан Цзун, любимец императрицы У. Цзайтянь, известный своей изысканной внешностью и манерами. Конец примечания. Я влюбилась в него и тайно поклялась, что в одной из будущих жизней, пусть даже через много веков, мы непременно станем мужем и женой. К сожалению, желаемое не всегда сразу превращается в действительное. и потому нам до сих пор не удавалось соединиться. Нынче же наш брачный договор подписан. Я — ее государь, она — моя государыня. и изменить что-либо уже невозможно. Через 28 лет я появлюсь в Хэбээе, а свидимся мы с вами в Бэйджоу. Пока же старайтесь постигнуть искусство даосов, чтобы когда-нибудь сослужить этим мне службу. «А я как раз ищу достойного наставника», — воскликнула обрадованная старуха. «Но где его найдешь?» «Запомните же хорошенько, что я вам скажу», — прервала ее царица и произнесла. «Коль встретишь тополиян, остановись, а повстречаешь, дань яйцо прозреешь, и не ищи напрасно никого, он сам придет, и ты его узреешь». Немного помолчав, царица продолжила. «Встретитесь вы ровно через три года, независимо от того, будете вы выстранствовать или жить на месте. Скоро в восточной столице в облике знатной девушки объявится ваша дочь. Хотя внешность ее изменится, опознаете вы ее сразу. Но помните, я вам открыла небесную тайну, разглашение которой грозит вам немалыми бедами. Пуще же всего остерегайтесь восьмидесятилетнего старца». «Какого это старца?» — не поняла старуха. «Наньянского князя Чижан Цзяньджи, моего ровесника и врага». Примечание. Чижан Цзяньджи — один из главных участников дворцового заговора, приведшего к устранению Чижан Чанцзуна. Расслабился как справедливый сановник. Конец примечания. Не успела она произнести эти слова, как в зал с воплями вбежали перепуганные служанки. «Государыня, Наньянский Иван проведал, будто вы что-то замышляете против него и вторгся к нам с огромным войском». Примечание. «Ван» — княжеский титул в Древнем Китае. означал правителя или удельного владыку. Конец Примечание. Небесная царица побледнела и, вскочив с места, выбежала из зала. Не зная, что делать, старуха вскочила, опрокинула парчевый стул и в панике заметалась по залу, как вдруг проснулась вся в холодном поту. Прямо перед нею высился одинокий могильный холм. Вокруг него не было ни души. Старуха позвала мэй р, но так как сквозь землю провалилась. Янь, полусвятой, предсказывал, что моей дочери грозит беда. Вспомнила расстроенная старуха: "Вот она, кажется, и пришла". Между тем начало светать, и вскоре старуха смогла разглядеть среди ближайших зарослей терновника расколотую каменную плиту с выбитыми на ней иероглифами у «Уцзайтянь, императрица Великой Танской династии». «Так вот оно что», — подумала старуха. «Оказывается, я странствовала во сне и побывала в гостях у небесной царицы, которая дала мне уйму всяких наказов. Но что самое удивительное, это что я их все запомнила». Мысли старухи обратились к прошлому. Она вспомнила, как вместе с детьми покинула пещеру, как оставила сына в храме у гор ворота мечей, как, наконец, потеряла Мэй-Эр. И вот теперь она одна, одинешенька, как же тут не расстраиваться. Однако, погревав немного, она вспомнила слова небесной царицы о том, что ей все едино, жить ли на одном месте или путешествовать, и решила, не торопясь, подыскать себе уединенное местечко где-нибудь в окрестностях пика Хуашань и пожить там немного на покое. Поистине, зря башмаки протрёшь до дыр, пока обыщешь целый мир. Когда искомое ценно, то без труда найдешь его. Если хотите знать, куда исчезла Мэй-Эр, и с кем повстречалась святая тетушка, прочтите следующую главу.